38. Сантьяго кажется удивлен тем, что мы возвращаемся в полном составе, но лишь поднимает бровь и никак не комментирует. Возвращаемся в коттеджный поселок. По дороге молчим. Проклятые глазеют в окна, лица все как одно довольные. День был насыщенным и интересным для них. Не чувствую ни рук, ни ног от усталости. Ощущения, будто меня пропустили через центрифугу. Бросаю взгляд на Райана, тоже не в настроении. Как же Коэн справился со всем, сам впервые оказавшись в верхнем мире? Может быть, он был гением, а мы не поняли? Бред. Коэн был садистом и социопатом, и мне ни капельки его не жаль. Но как же ему удалось? По прибытии плетусь по лестнице наверх, уже не заботясь об остальных. Бросаю куртку на пол, разуваюсь и падаю ничком на матрас. Оставьте меня и дайте умереть в тишине. Дверь открывается. Не реагирую. Убивать меня никто не придет, поэтому плевать. кхм -кх -кх. доносится сверху. «К черту! Меня нет!» «Кэм!» — не отстает Кэссиди. «Гилл требует нас к себе!» «Вот и идея!» — бормочу в матрас. «Что-что?» — притворяется. «Не сомневаюсь, он меня прекрасно слышал!» «Проклинаю банду, Коэна, СБ, а под горячую руку и Райана, но поднимаюсь». Принимаю вертикальное положение, хмуро смотрю на кесаде, придержу слова рвущиеся с языка при себе, но смотреть мне никто не запретит. Нарайена мой убийственный взгляд не производит никакого действия. Он только отмахивается. Так ты идешь? иду, соглашаюсь, снова натягиваю ботинки, встаю. Так как прошло, спрашивает уже на лестнице, поворачивая голову в полоборота. Без неожиданностей. Если не считать внезапное открытие, что здоровяк Курт боится высоты, то можно сказать и так. «Порядок», — отвечаю. «Жаловаться не стану, тем более раяну Вряд ли ему пришлось легче, особенно при том, что в его команде оказался охочий до вопросов Попс у нас тоже порядок морщица все ясно без слов продолжаем спускаться олов пнул карманную собачку говорю кир в метро хлопнул девушку по заднику что он мне отвечает равен усмехаюсь и отворачиваюсь больше ничего не говорю день у нас обоих выдался запоминающийся гил ждет в кабинете под лестницей. Выслушивает доклады, довольно улыбается, щурится, как сытый котяра. «Вернулись все», — протягивает удовлетворенно. «У Коэна в первый раз не досчитались троих». «Коэн гений? Как бы не так». «В общем, все хорошо», — подытоживает террорист. Ты показал своим парням мир, теперь дело за ними. То есть...» Райан напрягается. «Завтра они пойдут без тебя». Кэссиди несогласно качает головой. «Рано, они еще не готовы». «Готовы, не готовы!» – пожимает плечами тот. «Не к экзамену в университет готовы. Завтра пойдут сами. И по одному, это ясно?» Вижу, как Райан сжимает зубы. И ясно. И на этот раз мы будем следить, — добивает гил Ты не помогаешь и не вмешиваешься. За тобой мы тоже будем следить. Теперь уже на лице Райана заметно играет в жулаке. А я что должен делать? Интересуется сквозь зубы. Да что тебе вздумается? виду у абсолютно равнодушный. Вдохновишь своих, потом придешь на место встречи. Больше на завтра у меня к тебе вопросов нет. А если не все смогут добраться до места встречи?» Террорист разводит руками с фальшивой печалью на лице. «Тогда у нас останется меньше смертников. Зато идиоты отсекутся сами собой. Может быть, хотя бы какие-то средства связи?» Не сдается Райан. «Нет». Следящее устройство? Хоть что-то? Нет. Райан отворачивается от Гила и смотрит куда-то в стену. Хорошо. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда идите. Ужин организуем, завтра вылет в то же время. Хорошо, повторяет Кэссиди голосом, лишенным эмоций разворачивается на каблуках и быстро выходит из кабинета. Делаю шаг за ним, но меня останавливает оклик Гила. Останавливаюсь. «Слушай ты, оруженосец!» Гил противно хихикает над своей шуткой. «Ты ему доверяешь, а?» Указывает подбородком на закрывшуюся за раяном дверь. «Хотелось бы мне знать, к чему этот вопрос». Хочет, чтобы позже мы поубивали друг друга, и свидетелей вовсе не осталось? «Пока да!» — выдаю самый безобидный ответ. А, -а, а протягивает террорист. «Кажется, такой ответ его устраивает. Ну, топой топай!» Молча выхожу. Закрываю за собой дверь. «То, что творится, не нравится мне все больше». Райан что-то говорит, но девушка не слышит. Гомон голосов. Звуки, проносящихся мимо машин и флайеров. Лай, пробегающий мимо собаки. Девушка слышит все это, но разобрать слова подошедшего почти вплотную к Кэссиди не может. — Не слышу, — шепчет девушка. — Не слышу. Рывком сажусь на матрасе. Провожу ладонью по лицу. Ну вот опять. Тот же сон, что и вчера. Причем начавшийся с того же места, на котором закончился. Ерунда какая-то. Осматриваюсь. За окном только начинает светать. Комната пуста. Куда унесло Кэссиди? Первый мой порыв направится на его поиски. Но быстро осаждаю себя. Без меня никто никуда не уйдет. А если произойдет что-то важное, Райан непременно расскажет. Хмыкаю. Как за какой-то месяц случилось так, что мой извечный принцип никому не доверять дал трещину? Неужели и на руинах веры можно что-то построить? Глупые мысли. Я доверяю Кэссиди, а он, кажется, доверяет мне. Но как быть с тем, чего он обо мне не знает, а я не нахожу в себе сил рассказать? Может быть, к черту? Выложить все, как есть? Эти мысли еще глупее. Райан уже спрашивал, все ли он обо мне знает, и получил однозначный ответ. Поздно. Рассказав все сейчас, разрушу тонкую, только едва окрепшую нить доверия между нами. И все испорчу. А сейчас среди террористов без поддержки СБ и невозможности с ними связаться нам следует доверять друг другу на сто процентов, иначе мы все умрем. Босиком плетусь в ванную, чтобы умыться. Холодная вода отрезвляет, что за мысли меня посещают. Не иначе после очередного дурацкого сна. Никаких признаний, Кэм. Хочешь выжить, оставь все как есть. Когда возвращаюсь, Райан уже в комнате. Сидит на матрасе. Зеваю и прохожу мимо к своему месту. Где был, не спрашивая, я ему не нянька. Разговаривал с Гиллом, говорит сам. Поворачиваюсь к нему. В такое время? Удивляюсь. Да, увидел, что он вывел флаер из гаража и вышел. Вот оно что. Подхожу к окну, выглядываю. И правда, летательный аппарат возле дома. И что наговорили? спрашивая равнодушно. Снова зеваю. Да что за напасть. Договорились, что мы с тобой все-таки будем присматривать за остальными. Поднимаю брови, услышав новую директиву. Но на расстоянии. И вмешаемся только в крайнем случае. И как ты его переубедил? Сказал, что если слишком много народу не справится и не вернется, Смертником придется быть ему самому. Не сдерживаюсь, смеюсь. Он тебе не врезал? Райан кривится. Очень смешно. Пожимаю плечами. Перестаю смеяться. Это, наверное, истерическое. Лицо Кэссиди делается серьезным. Так как прошло вчера? Окончательно убираю улыбку. Не до шуток. Паршиво, ты и так знаешь, говорю. Их нельзя отпускать одних. Угу. Райан опускает голову и рошит волосы рукой. Отросшая прядь падает на лоб. Подбадривать не умею, поэтому перевожу тему. «Не появилось идей, как добраться до СБ?» Встряхивается. «Нет, надеюсь, они сами нас засекли и возьмут в свои руки все». «Ну-ну», протягиваю скептически. «Видели мы уже самостоятельность СБ, знаем». «Ну, а у тебя есть идеи?» Дергал плечом. «Были бы, сказал». Бросаю взгляд на уже почти совсем светлое небо за окном. Нужно одеваться. Хорошо. Что хорошо? Не понимаю, поворачиваюсь. На губах Райана его фирменная кривоватая улыбка. Хорошо, что сказал бы.